Раздел двадцать девятый. Между тем начиналось время, предсказанное когда-то пьяненьким дядей Мишей. Империя не то чтобы качнулась или стала осыпаться, но несколько утратила чувствительность своих щупалец. Они стали разжиматься, пока еще не выпуская колонии, но заметно ослабив хватку. В Ташкенте стали появляться иностранцы. Не те уроженцы гордой Африки и дружественных ближневосточных, пока еще покорных Западу окраин, которыми были полны некоторые высшие учебные заведения, вроде ирригационного института, а залетевшие в Ташкент за какой-то своей надобностью представители торговых фирм, дипломаты, журналисты либеральных западных изданий, Странствующие слависты, в своем безалаберном любопытстве рискнувшие из Москвы или Питера заглянуть в глухие азиатские края. Художники стали продавать картины. Засущие копейки, конечно, но мысль о том, что твоя работа уплывет за кордон, и там когда-нибудь возможно. Картины помогали переправить на Запад, дипломатической почтой люди, осведомленные в подобных делах. Собственно, Леня и был одним из таких людей то обстоятельство, что его дядя, майор советской армии, когда-то в конце сороковых уехал в Израиль, а в конце шестидесятых, женившись на американке, перебрался в Чикаго, связывал Леню с Западом множеством не всегда им афишируемых разнообразных нитей. Однажды, Он позвонил на проходную дворца текстильщиков, вызвал Веру из мастерской прямо во время занятий и объявил, что сегодня приведет одного знакомого немецкого искусствоведа, журналиста из знатока живописи, сотрудника известной Кёльнской галереи, с которым год назад познакомился в Питере и напел о кое-каком местном художественном сброде. И сейчас тот приехал, Возникла идея соорудить выставку концептуально азиатскую. Это сейчас модно. Ну, неважно, словом, он появится часиков семь. «Нет, это поздно», — сказала Вера. «Кто смотрит картины при электрическом освещении, и что это за знаток такой?» «В семь не приводите. В пять крайнее время. И потом...» «Это немец. А как с ним общаться? Он английский понимает?» «Он понимает русский», — вздохнув, проговорил Леня. «И в данный момент стоит рядом со мной. Не беспокойтесь. Я предупредил его, что вы картин не продаете, дурно воспитанный и от вас можно ожидать чего угодно». Немец, гитер, оказался в высшей степени обаятельным существом. Огромного роста, высшей и веры и даже Лени, так они и стояли, трое высоких людей, улыбались друг другу. Вера в этот период стриглась коротко, почти под нуль, и выглядела между ними внезапно вытянувшимся мальчиком-переростком. Гитер схватил коржик из стеклянной вазочки на подоконнике и грыз его, пока Леня вытаскивал из кладовки картины и выстраивал их вдоль стен. При виде картин он сначала умолк, потом быстро спросил, «Я могу делать фото?» И, сунув коржик в нагрудный карман куртки, достал из другого кармана, их у него оказалось множество, какой-то чудной, совсем маленький фотоаппарат, похожий на чехол от очков стал бегать вокруг картин, приседать, примериваясь, нацеливать на них глазок камеры. — Да вы сначала так посмотрите, — сказала Вера. — Что за манер таков? — О, не беспокойтесь, — отозвался он живо. Иногда выпрямлялся, возвращался какой-нибудь одной, отодвигал от нее те, что стояли рядом, обособлял. И, присев на корточки, трогал пальцами поверхность холста, внюхивал живописный слой, водя тонким породистым носом сверху вниз. Вы работаете мастихином? спросила отрывисто. Вера улыбнулась, сказала. И мастихином, и пальцами, и носом, и кулаком, и пяткой. И Гитер кивнул с совершенно серьезным видом. Особенно застрял. На небольшой картине, где обнаженная черноволосая женщина полулежала в окружении целой стаи невиданных экзотической окраски поющих птиц, завороженно уставившись вниз своего живота, откуда вылуплялась очередная птица, еще один голос, еще одна трель в этом райском хоре по всему холсту. В оперениях птиц, в неподвижных искаженных вожделением лицах, масках мужчин на заднем плане разгорались пожары синего, оранжевого, зеленого и лазурного, и, угасая пеплом, отзывались в фоне картины. Этот контраст создавал необычайное энергетическое напряжение. Она поет. Вдруг спросил Дитер, сидя на корточках, снизу вверх, глядя на Веру. — Я чувствую музыку. — Не знаю, как сказать. Да — Да. Вера кивнула. — Это поющая библиотекарша. — Библиотекарша? — Ох, как странно. Я... Я чувствую музыку, но не понимаю. Она родит птицу очень сильный образ и сильно написано да сказал он наконец поднимаясь спасибо леонид вот за это ужасное спасибо люня выглядел чрезвычайно довольным как будто сам писал все эти картины три самые лучшие ты увидишь завтра на выставке дитер сказал он